Глава двадцать пятая Веспер вылез из пролома в стене, да так и остался сидеть на краю каменной кладки, одной рукой придерживая лежащую на плече секиру, другой прижимая к груди завернутый в кожу темный завет. «Привет!» — помахал ему рукой Карбар. «Здорово!» — мрачно буркнул в ответ Веспер. «Что, не ожидал так скоро свидеться?» — улыбнулся Тифлинг. Нехорошая у него была улыбка, неискренняя. «Да, вроде еще пока не соскучился», — ответил Веспор. Клирик северного ветра стоял молча, покручивая в руках косу. «Нашли чего стоящее?» — как бы, между прочим, поинтересовался морхат. «Я», — мотнул головой Веспор. — «мы думали, здесь сокровищница, а оказалось, склеп одни покойники». «У нас тоже пусто», — с досадой махнул обеими руками сразу варвар говорили тут золото полно а на самом деле один старый хлам помолчи даже не взглянув в его сторону осадил полуорка морхат свое получишь ну полуорк поскреб ногтями заросшую щетиной скулу и больше ничего не сказал а приятели твои где снова обратился к дворфу тифлинг там мотнул головой назад выспор могилы ворошат Думают найти что а дворф махнул рукой Пустая затея, склеп-то монастырский, а монахи при жизни-то ничего не имели, а на тот свет им с собой взять было нечего. Я вот только не пойму. Тифлинг сложил руки на груди и с интересом посмотрел на груду осыпавшихся камней. — Как вам стену проломить удалось? Мы ее долбили, долбили, да все без толку. Чудаки! — усмехнулся Веспер. — Стена-то заговоренная! — Ну, это мы и сами поняли. Да только я заклятье снять не мог. «А девчушка, что с вами была, так и вовсе слабенький маг». «Слабенький, не слабенький, а Гольму, однако, она задавила чего Отчего-то вдруг обиделся, зарел Вэспар. «Не спорю, там она отлично сработала», — согласился Морхат. «Да только старинное заклятие со стены снять — это тебе не шкафой двигать». «Ладно, скажу тебе по секрету». Вэспар заговорнически подмигнул Тифлингу, чуть подался вперед и понизил голос. Арела не только маг, но еще и вор первоклассный. Перед ней ни один замок не устоит. Тифлинг усмехнулся и недоверчиво головой покачал. — Не веришь? — вскинулся дворф. — Да ладно, — махнул кончиками пальцев Тифлинг. — Не в этом дело. — А в чем тогда? — Видишь ли, Веспор? Прежде чем продолжить, Морхот тяжело вздохнул, как будто ему было очень трудно и неприятно говорить на эту тему, но другого выхода он не видел. «До настоящего момента у меня еще была надежда, что мы совершенно случайно встретились среди руин». «Слабенькая», — Тифлинг почти свел вместе большой указательной пальцы, но все же надежда. «Вы хорошие ребята, и мне вовсе не хочется портить с вами отношения, поэтому если ты сам отдашь мне книгу, мы разойдемся миром». Морхот поднял руку, предупреждая возможное возражение. Я даже готов за нее заплатить. Вы все же проделали немалую работу и заслуживаете вознаграждения. Эй, сколько же эта книга стоит? спросил Веспор, крепче прижимая темный завет к груди. А ты сам не знаешь? лукаво прищурился Тифлинг. Знаю, уверенно кивнул Веспор, но хочу услышать, во сколько ты ее оцениваешь. На самом деле двор втянул время, про себя ругая, на чем свет стоит своих сотоварищей, которые, похоже, решили не только кости в могилу покидать, но и заодно во всем склепе прибраться. Медленным, умиротворяющим жестом Тифлинг провел руками перед собой, будто кошку погладил. «Если ты, в принципе, готов продать книгу, мы можем обсудить этот вопрос». «Проблема в том, что я не один». Вэспар не держался, глянул таки за спину и с облегчением увидел приближающуюся компанию. «Мы работаем сообща». «Хорошо», — не стал настаивать Тифлинг. «Давай дождемся твоих спутников». Подойдя сзади, Тервель положил руку Дварфа на плечо. «В чем проблема, Вэспар?» «Да вот», — кивнул на Тифлинга Дварф. «Книжку, что мы нашли, купить хотят». «Привет, Тервель. помахал рукой Морхат. Веспор был теперь не один, а потому безбоязненно спрыгнул со стены. Следом за ним выбрались и склепы, и остальные. «Зачем вам книга?» — прямо спросил у Тифлинга Терваль. «Нас послали за ней», — ответил Морхат. «Да?» — удивленно посмотрел на него пулорк «А я думал, мы шли за золотом». Тифлинг недовольно поморщился, его раздражала непонятливость варвара. Он взял его с собой только потому, что в отряде непременно должен быть кто-то с тяжелыми кулаками и большим топором, и, по возможности, не задающий вопросов. С последним Морходу явно не повезло. «Кто вас послал за книгой?» — спросил Терваль. «Какая разница?» — Тифлинг посмотрел на него с невозмутимым спокойствием. «Дело в том, что нам тоже поручили найти именно эту книгу». Левая бровь Морхода удивленно приподнялась полагаю мы работаем ни на одного и того же хозяина уверен что нет ответил терваль и что же нам делать нам в свою очередь удивился терваль лично я не вижу никаких проблем мы нашли книгу и мы доставим ее по назначению боюсь этого не случится как бы невзначай морхат откинул полуплаща с одной стороны можно было решить что складка плаща просто мешала ему С другой, так ему было удобнее выхватить меч из ножен. — Ты мне нравишься, Терваль, честное слово. И ты, и твоя команда. Даже мне, казалось, не по силу разрушить стену, — Тифлинг указал на зияющий в стене пролом, после чего с уважением поклонился Ариэле. — А вам это удалось. Но если я за что-то берусь, то непременно довожу начатое до конца, поэтому я не могу отпустить вас с этой книгой. Еще раз предлагаю продать ее мне. Если же вы откажетесь, мне придется забрать ее силой». «Это нечестно», — помотал головой ворор. «Они нашли книгу, значит, она ихняя». «Помолчи, Карбар», — медленно сквозь зубы процедил Морхат. «А я не хочу молчать», — стоял на своем полуорг. «Мне нравится Веспор, он мой друг. Вы что, забыли? Мы же вместе с этими ребятами голема завалили, и что? Теперь с ними драться? Из-за какой-то паршивой книги? Нет!» Варвар, протестующий, затряс большой тяжелой головой. «Я не стану драться с Веспором!» «А я тоже не стану драться с Карбаром!» Быстро смекнув, куда ветер дует, заявил дворф. «Так что вас теперь, — он указал на Тифлинга с клириком Северного ветра, — двое против четырех». Прямо скажем, неудачный расклад». «Да», — скорбно улыбнулся Морхот, — «как любил говоривать мой покойный дядюшка, если связался с дураком, будь готов к дурацким выходкам». «Это он про тебя», — кивнул Полуоку И «Я знаю», — ответил тот. Варвара, похоже, ничуть не беспокоило мнение Тифлинга о его персоне. Он был личностью самодостаточной. Конфликт, казалось, был исчерпан. Один лишь Лиган заметил недобрые огоньки, мелькнувшие в глазах Тифлинга. Морох сделал едва заметный знак пальцем левой руки, и тотчас же, широко откинув косу в сторону, клирик северного ветра кинулся вперед. А сам Тифлинг одной рукой охватился за рукоять меча, а другую, на кончиков пальцев которой мерцали огоньки, как чашу, поднял перед собой. Тихо тенькнула тетива эльфийского лука и, выпущенная из него стрела, пригвоздила руку клирика к черенку косы. Клирик будто споткнулся на месте, уронил косу на пол, поволок по каменным плитам, высекая полотно искры. И вдруг он понял, что произошло, глянул на свою изуродованную руку и закричал так пронзительно, что всем, кто находился рядом, захотелось зажать уши ладонями. Тифлинг сложил руки на груди. «Мы уходим». — сказал он и, сделав знак своим спутникам медленно попятился к двери. «Хороший выстрел, Лиган!» — Дварф показал эльфу большой палец. Лиган в ответ приложил руку к груди и слегка поклонился. Стиснув зубы, клерик северного ветра сломал стрелу и, морщась от боли, стянул ладонь с засевшего в черенке косы древка. Сжав раненую руку в кулак, из кулака на пол падали большие тяжелые капли темной крови, Он подхватил косу здоровой рукой и последовал за Тифлингом. «Удачи вам!» — махнул рукой полуорг, улыбнулся и тоже вышел за дверь. Уф! — улыбнувшись, облегченно вздохнул Терволь. «Чуяло мое сердце, не случайно мы встретились с этой троицей. Они наемники!» — сказал Веспор. «Такие же, как и вы, кроме Ванфара, который работает не на меня, а на своего настоятеля. Они искали темный завет», — заметила Рела. «Ну и что?» — пожал плечами дворф. «Мы тоже пришли за ним». Вопрос в том, для кого они искали проклятую книгу. И от кого они узнали, где ее искать. А они все равно. Веспер аккуратно уложил завернутую в кожу книгу в свой заплечный мешок и как следует затянул горловину. Главное, что мы первыми ее нашли. «А что, если Тифлинг искал книгу по заказу темного эльфа?» — высказало предположение Арела. «Того самого темного эльфа?» — уточнил на всякий случай Лиган. — Того самого, — кивнула рыжеволосая. Зачем ему книга, если он сам служит Безликому? — удивился Выспор. — Безликий только пробуждается от тысячелетнего сна, — сказал Ванфар. — Он еще и сам не понимает, кто он такой. Для того и нужен темный завет, чтобы вернуть Безликому былые и силу и власть. — А зачем ему наш фиал жизни? — Об этом мы прочтем в книге. — Может быть, прямо сейчас? «Нет!» — это прозвучало как приказ, не подлежащий обсуждению. Ариэл уже успела почувствовать, насколько велика сила Тёмного Завета, а потому не хотела даже смотреть на книгу снова, не то что её открывать. «Мы не станем заглядывать в книгу», — уже более спокойно произнесла девушка. «Мы вообще забудем о ней до тех пор, пока не вернёмся в монастырь». «Понятно!» — Веспар поднял мешок за лямку и закинул его за спину. «Боюсь показаться занудливым, но меня, как и прежде, интересует вопрос, как нам отсюда выбраться». «Мы не пойдем в ту же дверь, что и компания Тифлинга», — сказала Арела. «Значит, туда?» — Терваль указал на выбранную Арелой дверь. «Да», — кивнула Рыжеволосая. «А мне будет позволено задать вопрос, на чем основана эта уверенность?» — спросил Лиган. «Так у нас меньше шансов снова встретиться». «Но Веспар, мне кажется, спрашивал о выходе». Выход там же, где и вход. Превосходный образчик чисто женской логики, разочарованно развел руками эльф. Я думал, ты вспомнила что-то отдельное из того, что говорил слепой библиотекарь. Он вам велел со мной присматривать, улыбнулась Арела. Ну так и не отлынивайте. Значит, туда, Тервол указал на выбранную Арелой дверь. Да, уверенно, как никогда, кивнул Арела. Только прежде чем уходить, нужно за собой прибрать. — Что, вы еще не уложили мертвеца на место? — возмущенно воскликнул Дварф. — Чем вы там вообще занимались? — Я имела в виду это, — Ариэла указала на дыру в стене. — Ну, ты, девица, даешь! — вне себя от изумления покачал головой Веспер. — Ты что же, собираешься заново стену выложить? — А почему бы и нет? Я думаю, монахи из Мобиэля не хотели бы, чтобы по их склепу ползал кто ни попадя. «У нас ведь даже раствора нет!» — привел последний самые самый веский, как ему казалось, довод Веспор. «Порой все оказывается проще, чем кажется Веспор». Ариэла присела на корточки и принялась разгребать выпавшие из стены камни. «Что оно за тело шепотом спросил у Терволя Веспор. Клирик молча пожал плечами. Отодвинув последний камень, Ариэла нашла тот, к которому приложила похожий на монету металлический кругляш. Вытащив из-за сапога стилет, девушка подцепила остаем кругляш, и он, звякнув, покатился по полу. Ариела поймала его и зажала в руке. В тот же миг выпавшие из складки камни задвигались, будто живые, и начали суетливо подпрыгивать. «Мать честная!» — попятился в испуге Веспор. «Это что ж такое делается?» А камни меж тем прыгали все выше и выше. Один за другим они занимали положенные им места в каменной кладке. Не прошло и пяти минут, а стена вновь стояла целая, как будто сотни лет ее и пальцем никто не касался. «Ну как?» — с гордостью посмотрела на спутника Ариэла. «Неплохая работа», — одобрительно кивнул Веспер. «Но все же мой двоюродный дядя, — Займер Голдхейм, — редки ровнее кладет. И, заметь, без шнурка».